Глава девятая. «Помнишь историю про отель Нирвана?» — спросила я. «Такое забудешь!» — Антонина поёжилась. «В соседнем со мной бунгало жил Андрей Борисович Расторгуев вместе с сыном Николаем», — начала я. Но сестра перебила. «Неужели артист ещё жив? Сколько же ему лет?» «Андрей Борисович недавно скончался», — пояснила я. «До последних дней он сохранял острый ум И физическую подвижность, а вот глаза подвели. Расторгуев практически ослеп, различал лишь свет и темноту, за ним преданно ухаживал сын, хотя потом выяснилось, что Николай никакой ему не родственник. «А кто?» — снова нетерпеливо спросила Тонечка. Я постаралась не раздражаться. Фанат Расторгуева. Он обожал актера и прикинулся его ребенком. «Зачем? Почему Андрей Борисович не понял, что рядом с ним чужой человек?» сыпала вопросами Тоня. «Если ты и дальше станешь меня перебивать, то никогда не услышишь историю до конца», вспылила я. Антонина закрыла рот ладошкой. «Всё, всё, молчу». «Вот и хорошо», кивнула я. «Лучше семь раз промолчать и один раз сказать, чем наоборот. Итак, слушай». Андрей Борисович отдал жизнь искусству. Нет, он не был монахом. Пользовался успехом у женщин, один раз официально женился, имел сына. Супругой Расторгуева стала его коллега Рада Фёдорова. Она и родила мальчика Николая. Брак продлился 10 лет. Расстались они из-за капризов супруги. Рада не была востребована ни в театре, ни в кино. Ей не давали хороших ролей, зато Андрея режиссёры буквально разрывали на части. Большинство женщин, у которых не ладится с карьерой, махнут рукой на службу, займутся домом, ребёнком и почувствуют себя вполне счастливыми. Но Рада-то имела артистические наклонности. Хотела блистать на сцене и экране, поэтому стала изводить супруга, требовала, чтобы тот, соглашаясь на съемки, договаривался и о ее участии. Причем хотела получать главные роли, и в конце концов Андрей подал на развод. Разбегалась пара некрасиво, Рада забрала квартиру, дачу и все имущество. Когда Андрей заикнулся, что ему негде жить, бывшая супруга заорала. «Отлично! Дели жилплощадь по суду! Но тогда ты больше не увидишь сына!» Расторгуев нежно любил маленького Николеньку, поэтому отдал Хабалке всё. Перебрался в общежитие и целый год ютился в маленькой комнатушке, пока не получил от тогдашнего московского начальства просторную двушку. Однако Рада всё равно запретила ему общаться с мальчиком, Каждый раз, когда Андрей просил её отдать ему Николашу на выходные, она заявляла «Хорошо, только после того, как получу деньги на ремонт дачи». Чтобы обнять сына, актёр должен был раскошелиться. И это при том, что положенные по закону алименты Андрей перечислял без задержки. Аппетит Рады возрастал. И в конце концов Расторгуев перестал видеться с мальчиком. Бывшая жена пару лет изводила артиста звонками – угрожала ему, плакала, выпрашивала деньги. А потом снова вышла замуж и оставила Расторгуева в покое. Большинство мужчин, имея печальный опыт брака, предпочтет остаться холостяками или жить с женщиной, не оформляя отношения официально. Андрей выбрал второй вариант. Гражданской супругой актера стала тихая, скромная Галя Борисова, не имевшая ни малейшего отношения к миру кулис, работавшая стоматологом. Расторгуев пришел в поликлинику ставить пломбу и очаровался симпатичной докторшей. Галина тогда воспитывала двухлетнюю дочь Веронику. Андрей прекрасно относился к девочке, и мать не стала рассказывать ему, от кого родила ребенка. Время, проведенное вместе с Галей, Расторгуев считал счастливым и спокойным. Артист активно работал, купался в обожании публики, много зарабатывал, переехал в огромную квартиру, построил шикарную дачу, купил машину. А дома его ждала гражданская жена, бросившая работу. И милая девочка, которая едва Андрей входил в квартиру, бросалась в прихожую с криком «Папочка, любимый, пришёл!». Андрей Борисович не имел много времени на общение с семьёй. Галя и Ника одни ездили отдыхать летом и большую часть года проводили вдвоём. Но было три дня, когда Расторгуев целиком и полностью принадлежал Гале и малышке, Новый год и даты рождения Ники и Гали. Какие праздники устраивал артист? К Веронике приглашали более 30 детей. Их развлекали клоуны, накрывался роскошный обильный стол. Гостям показывали спектакли, роли в которых исполняли очень известные актеры, приятели Расторгуева. Ну и, конечно, подарки. Чего только не получала Ника. У нее даже был маленький пони, который жил на даче в специально оборудованной конюшне. И в Новый год гуляли с размахом. В доме всегда появлялись Снегурочка и Дед Мороз. А в мешке у последнего было что? Правильно, подарки. А на день рождения Гали снимали теплоход и катались по реке с шумной компанией. На палубе пел цыганский ансамбль, плясал настоящий живой медведь. Андрей сажал Нику на плечи и кричал «А ну, сфотографируйте нас с дочкой!» Когда Нике исполнилось восемь лет, Галя родила сына. И Расторгуев сказал ей «Надо нам оформить отношения, и я официально удочерю Веронику». Но расписаться они не успели. Младенец заболел, ему срочно понадобилось переливание крови, материнская не подошла, не совпала группа. Но и отцовская оказалась непригодной. Расторгуев удивился. Несмотря на то, что врачи в один голос уверяли его «подобное случается», он обратился в лабораторию и выяснил, мальчик ему не родной Скромная, обожающая его Галя наставила Андрею рога. С листком с результатами анализа Андрей Борисович вернулся домой. Вышвырнул за порог сожительницу вместе с Вероникой, сказав на прощание «Не смей подходить к моему дому ближе, чем на километр. Не рассчитывай на алименты. Твои дети мне чужие». Если подашь в суд и попытаешься доказать, что вела со мной совместное хозяйство, и теперь имеешь право претендовать на квартиру плюс денежное содержание, я расскажу прилюдно, какая ты шлюха. Исчезни из моей жизни вместе со своими выродками. Я могу простить все, кроме лжи». С тех пор артист даже не думал регистрировать отношения со своими пассиями. И если понимал, что они грозят превратиться в длительные, мигом отталкивал от себя любовницу. Звезда Расторгуева закатилась в перестройку, когда советский кинематограф развалился, а новый российский ещё не зародился. Народ рыдал, глядя по телевизору бразильские сериалы. Андрей Борисович, тогда уже далеко не юный, перестал мелькать на экране. Я посмотрела на Тонечку. Это одна часть истории, теперь другая. 15 лет назад студент Мехмата Николай Зорькин нанялся медбратом в благотворительный фонд, помогавший одиноким старикам-артистам. Молодой человек не имел медицинского образования, но его взяли на работу, потому что ухаживать за инвалидами за небольшие деньги, которые могла платить милосердная организация, никто не рвался. А Николай, бедный студент, нуждался хоть в каком-то заработке. «Не волнуйся», — успокоила его глава фонда, «обязанности несложные. Надо принести продукты, постирать белье, а главное — поболтать с подопечным. Ведь наши пенсионеры более всего страдают от одиночества. Ты будешь отвечать за Расторгуева, сомневаясь, что ты слышал его фамилию». «Андрея Борисовича?» Перебив начальницу, изумился Зорькин. «Да», — удивилась в свою очередь дама. «Знаешь актера?» «Лично нет, конечно, но я вырос на его фильмах», — пояснил Николай. «Моя мама, Вера Львовна, была страстной его поклонницей», Хранила его фото с автографами, открытки. Она посещала все спектакли с участием своего кумира, собирала программки, а меня назвала в честь главного героя фильма «Небо». Его роль исполнял Андрей Борисович. Каждый вечер она включала видик и смотрела какой-нибудь фильм, где блистал Расторгуев. Я всегда сидел рядом. Неужели актёр ещё жив? Ох уж эта молодёжь. Неодобрительно заметила директриса. «Для вас всё, что случилось 20 лет назад, эпоха неолита. Расторгуев бодр, активен, у него светлая голова. Одна беда, он ослеп». Николай поехал к актёру. И вскоре крепко с ним подружился. Учтите, мать-фанатка постоянно рассказывала сыну о своём кумире. Говорила она исключительно восторженно. А Зорькин никогда не видел своего отца. И всё детство тосковал по нему. Лет с семи он мечтал «Вот бы Андрей Борисович женился на моей мамочке». Стоит ли удивляться, что вскоре молодой человек перебрался жить к своему подопечному, полюбил его всем сердцем? В середине нулевых благотворительный фонд прекратил существование, но сей факт никак не сказался на отношениях мужчин. Николай получил диплом, нашел хорошее место работы и соврал Расторгуеву, что он его сын от рады. «Зачем он так поступил?» – не поняла Тонечка. Я втянула ноги на кресло. Актёр рассказал медбрату о своей жизни, упомянул сына Николая и признался, больше всего на свете мне хочется найти мальчика, узнать, что его жизнь сложилась достойно и попытаться установить с ним дружеские отношения. Я был плохим отцом, но, может, ещё есть время исправить положение. Не мог бы ты отыскать Николашу? Зорькину, профессиональному компьютерщику, Достаточно легко удалось выполнить просьбу, да только добытые сведения совсем его не обрадовали. Сын Андрея Расторгуева Рады давно умер. Ещё будучи старшеклассником, подросток увлёкся наркотиками и в 15 лет погиб от передозировки. Ну и как рассказать Андрею Борисовичу правду? При разводе артист попросил бывшую половину не подавать официального заявления о выплате алиментов но он честно платил ей деньги до 18-летия сына. Алочная Рада, давно расписавшаяся с другим мужчиной, спокойно получала почтовые переводы, однако категорически запрещала отцу встречаться с сыном. Андрей Борисович считал, что Рада просто хочет сделать ему больно, и чтобы не радовать противную бабу своими просьбами о свидании с Колей, решил, мальчик вырастет и сам захочет общения с отцом, а пока надо поддерживать отпрыска материально. И вот теперь Зорькин выяснил, что Рада забыла сообщить бывшему мужу о кончине сына. В годы, о которых идет речь, Расторгуев был одним из самых высокооплачиваемых деятелей кинематографа. Бывшей жене приходили переводы на крупные суммы. зоркин понял, что не сможет сообщить немощному инвалиду о коварстве супруги. И уж тем более невозможно нанести Андрею Борисовичу душевную рану сообщением о трагической кончине Николаша. Артиста замучают угрызения совести. Он будет считать себя виноватым в гибели сына. Сокрушаться, принимая я после развода участия в жизни Коли, беды бы не случилось. У расторгу его слабое сердце. Расшатанная, как у всех пожилых деятелей культуры, нервная система. Его может разбить инсульт, инфаркт. И Николай Зурькин нашёл выход из положения. Он признался артисту. «Я есть твой родной сын». «Извини, сразу побоялся открыть правду. Не знал, как ты её воспримешь. Хотел заслужить твою любовь, ухаживая за тобой». Поражённая Тонечка вновь не удержалась от вопроса. «Неужели старик ему поверил?» Я не рассердилась, а просто ответила. Он расплакался. Обнял Николая. И с того дня выглядел счастливым, всегда называл Зорькина «мой мальчик», гордился им, рассказывал всем, с кем общался, об успехах Николаши. Но перед смертью Расторгуев вызвал к себе нотариуса, которому продиктовал завещание, и, как потом выяснилось, ещё составил письмо для Коли. В нём старый актёр сообщил, что знает, Зорькин по крови ему чужой, но добавил, что иметь лучшего сына, чем Николай, он и пожелать не мог» что очень любит парня. Андрей Борисович оставил верному фанату всё своё имущество, хотя тот ему не родня. «Откуда тебе известно, столько подробностей из жизни Расторгуева?» — поинтересовалась Тонечка. После того, как история в отеле «Нирвана» закончилась, Николай попросил меня о встрече. Зорькин рассказал, что Андрей Борисович быстро сдаёт. Похоже, престарелому артисту жить недолго осталось. И он очень хочет разыскать Веронику, дочь Галины. На вопрос, зачем ему понадобилась девочка, которая давно выросла и не является его кровной родственницей, последовал ответ Расторгуева. «Господь скоро призовет меня к себе. Осознавая близкий уход, я вспоминаю свою жизнь и понимаю, как трагически мы тогда все ошиблись. Ника ни в чем не виновата, я сломал ей жизнь. Хочу извиниться перед девочкой и попросить у нее прощения. Не будет мне покоя на том свете, если она меня не простит». Николай не смог сам справиться с задачей и обратился ко мне с просьбой помочь ему. Я, помнится, спросила его, что плохого сделал Андрей Борисович девочке. И Зорькин сказал, понятия не имею, он лишь обмолвился о своей вине и заплакал. Расторгуев прекрасный человек, он не мог сделать ничего дурного малышке. Может, разок не справил её день рождения или отшлёпал заболовство, старикам свойственно ворошить прошлое переосмысливать его. У них обостряется чувствительность. Они становятся чересчур эмоциональны. «Ты нашла женщину?» снова перебила меня Тоня. Наш разговор с Николаем состоялся в субботу. Я хотела позвонить в понедельник Костомарову, попросить его проверить по базам личность Борисовой, но в воскресенье Николай сообщил, что Расторгуев скончался. «Необходимость бежать по следу дочери Галины отпала», грустно пояснила я. А сейчас, увидев куклу Вуду, всю истыканную булавками с фотографией артиста на месте лица, я вдруг подумала, что если у Филиппова и есть та самая Вероника? Может, она отбросила вторую половину своего имени и поменяла фамилию, выйдя замуж? «Сссс», — вдруг шикнула Тонечка. «Слышишь? Кто-то вошёл в дом. На первом этаже явственно слышны шаги. Ой, лестница скрипит». «Сюда идут! Лезем быстро в шкаф!» Мы с Антониной вскочили и в мгновение ока забились в здоровенный дубовый гардероб, принадлежавший, наверное, Ангелине Фёдоровне, названной бабушке начальнице пиар-отдела. Я прильнула глазом к небольшой щели между дверцами шифанера патриарха Некоторое время никого не было видно, зато я прекрасно слышала звуки. Некто ходил по спальне, чем-то шуршал, Вздыхал. Потом, похоже, уронил книгу, которая лежала на прикроватной тумбочке. Я, затаив дыхание, ждала, когда таинственная личность появится в поле моего зрения. И вот момент настал. Человек очутился прямо напротив узкой щелки повернулся лицом в мою сторону. С криком «Что ты тут делаешь?» я выскочила наружу.